Глава восьмая. Как ни странно, но маленькая общая победа над Хадарами сблизила меня с отцом моего предыдущего воплощения. Удивительно, но он перестал видеть во мне инструмент, а рассмотрел, наконец-таки, дочь. Говард с неожиданной легкостью отнесся к донесению слугам о моем самоуправстве возле домика ведьмы и позволил проводить в нем свои, как он выразился, алхимические опыты и изыскания. Надо же, вся в мать. С изменением настроя графа ко мне изменилось и отношение слуг. Теперь на свои распоряжения я не получала ярого сопротивления. Мне не приходилось капризно топать ножкой и обещать пожаловаться папеньке. Меня признали, и мои указы стали выполняться быстро и неукоснительно. Особенно после того, как жители усадьбы проведали, что домик ведьмы вновь открыт. К нему нет-нет, да и прокрадывались любопытствующие. Но Глаша крепко держала оборону и не позволяла отрывать меня от подготовки к посещению столицы. А я, как универсальный магический солдат, хорошо знала. Где есть прорыв, там есть твари, а где есть твари, там есть раненые и зараженные плесенью. И можно сколько угодно быть современной и сильной магичкой, но это не спасет от когтей внезапно появившегося на пути монстра. А с учетом нынешней моды, убежать от него будет нереально трудно. Потом-то сколько угодно можно будет поныть о зельях, лёжа в луже собственной крови, не имея возможности исцелиться из-за дырявого резерва, съедаемого сумеречной плесенью, но делу уже не поможешь. Поэтому я подошла к вопросу о прорывах в столице с позиции «кто предупрежден, тот вооружен. Именно потому, что умирать мне никак нельзя, не станет меня здесь, не будет и там. К тому же проблема утраченной ценности вышла у меня в голове на новый виток и требовала осмысления. А думаю, я хорошо, правильно, либо кошеваря, либо ворганя зелья. Толкнул меня к этому витку, случайно подслушанный мимоходом разговор слуг: Нашла то, что искала? спросила одна служанка другую. Думала, что нашла, а оказалось, что не то, ответила ей вторая. И все, меня как молния шарахнула. А что если и у меня так же? Я думаю, что нашла свою утраченную ценность, но на самом деле у меня ее как не было, так и нет. Я тут же спешно, но очень дотошно осмотрела свой внутренний магический резерв и оценила его состояние как хорошее, даже отличное. Следующим моим шагом был призыв няши. Ее я осматривала еще тщательнее. Фантом демонстрировал неплохую упругую огненную форму, быстрый отклик на приказы, положительную плавность движений при левитации и смене формы. В целом, все было в порядке. Но интуиция подсказывала мне, что я что-то упускаю, смотрю в упор и не вижу. Когда мне казалось, что мысли зашли в тупик, мироздание вновь явило мне свою милость подсказкой. Маленькая бабочка, трепеща крылышками, взмыла из цветника под окном в небо, а мое сердце стремительно ухнуло вниз. Точно. Резерв и няша при мне, а спонтанные огненные бабочки где? Где этих мелких козявок носит, я спрашиваю, если каждый вечер мне грезится голый Сандер в моих невинных, хоть и непотребных фантазиях, в постели. А их-то нет. Да, я хотела, чтобы они исчезли и перестали меня бесить, выдавая с головой, когда я думаю о нем. Но что, если эта странная спонтанная магия не просто показатель моей влюбленности в адскую гончую? А если это были предвестники того, что мой уровень как мага вот-вот повысится? Рядом с Сандром и просто думая о нем, я всегда впадала в крайне нестабильное эмоциональное состояние, и меняющаяся во мне магия проявлялась такими спонтанными выплесками. Но некоторые романтичные особы забили мне голову про истинность любовь. Шестеренки в моем мозгу забуксовали на розовых соплях и не смогли оценить предпосылки редкого подарка судьбы, плывущего мне в руки. Потому что маг седьмой ступени и, скажем, третий — это как звезды и солнце. Начинка и смысл один, но первых много и видно их только ночью, а второе — одно и само превращать тьму в день. Сумбурно, но смысл, я думаю, понятен. Маги от пятого уровня — это круто. Все выпускники Академии, к примеру, получили автоматом начальный дан десятого уровня. Я получила девятый дан того же уровня из-за развитости резерва, контроля над родовой огненной стихией и уровня прокачки содружественных огню элементов. И видят светлые, я бы не отказалась сделать скачок на уровень 2 повыше. Но бабочек больше нет, а это означает только одно. Применив обряд, я спровоцировала остановку внутреннего магического преобразования. И шиш мне теперь с маслом, а не первый дан восьмого уровня хотя бы. Да чтоб вас всех бешеные единороги покусали! Который раз не удержалась я от гневного восклицания в адрес тех своих подруг и шутников, что подкинули Энн тот дурацкий обряд и раздраженно задернула занавеску окна кареты. «Скоро уже прибудем», — успокоил родитель, по-своему истолковав мое состояние. «К вечеру въедем в столицу Лис. Осталось совсем немного». Я вымучена ему улыбнулась, откидываясь на спинку сиденья и устала, прикрывая глаза. В подготовке к поездке неделя пролетела незаметно. Честно говоря, я толком и не спала, стараясь приготовить максимальное количество сложных зелий. А так как я, ко всему прочему, еще и жуткая перестраховщица, каждое зелье я приготовила в трех экземплярах и распределила на три комплекта. Один я оставила в имении для нужд работников. Местный лекарь сначала отнесся со скепсисом, увидев меня на пороге с ящиком со склянками и бутылочками. Но все же, сунув в него любопытный нос, вмиг оценил качество, залебезил и рассыпался в благодарностях. Второй комплект я разложила по двум шкатулкам. Сильное, современное и изобретенное мною зелье в одну малую, стандартное заживляющее, кровоостанавливающее и прочее распространенное, в большую. На обе я наложила охранное заклинание, но с безопасностью малой шкатулки озаботилась сильнее. По понятным причинам, старое время или новое, а дворцовые интриги как были, так и есть. Мало ли, какой неотягощенный разумом особе может показаться, что я пытаюсь у нее жениха увести. И все, плакала моя лекарская сокровищница. Именно по этой же причине я разделила третий комплект на более мелкие партии и спрятала в нашей карете, укрыв их отвода глаз. В упор будут смотреть и не найдут. Я же, в случае чего, всегда смогу пополнить свой основной запас». При въезде в столицу нас остановила городская стража. Узнав, куда мы направляемся, рекомендовали ехать к императорскому дворцу по объездному пути. На основной дороге случился прорыв. Подчинившись, кучер свернул на узкие улочки трущоб, по которым нашему экипажу пришлось двигаться с черепашьей скоростью. Нарядные лакированные бока кареты едва не царапались о стены плотно прижатых друг к другу домов. Уныло поглядывая на обшарпанные вывески маленьких лавочек и магазинчиков, я внезапно увидела одну, которая вынудила меня приказать кучеру остановиться. «Древние магические артефакты», — гласила она. На деле в помещении оказалась обычная лавка старьевщика, но артефакты все же имелись. Потертые и тусклые от времени они громоздились по полкам и витринам. Многие из них были почти разряжены, в некоторых истончилось плетение заклинаний, куча ненужного барахла, а не древности. «Что сиятельные левы желают?» Моментально появился в зале старик, похожий на гоблина, но все же человек. Он расплылся в угодливой улыбке, тут же положительно оценив нашу платежеспособность, и хитро сверкал глазами из-под густых бровей. Желание хорошенько на нас нагреться так и сквозило в этом хищном взгляде. «Мы просто пока смотрим», — отмахнулась я от него, скользя по полкам глазами и пытаясь высмотреть что-то, сама пока не зная что. «Смею предложить вам...» Гоблин проигнорировал меня и обратился к моему отцу с сомнением топчущемуся рядом. Ага, совсем забыла, что в данное время женщин ни во что не ставят. Но такое пренебрежительное отношение старикашки позволило мне спокойно рассмотреть товар, пока он наседал на папеньку с рвением сетевого консультанта дешёвой мага косметики. И почти сразу я увидела то, без чего отсюда точно не ушла бы. Кристалл-артефакт полога тишины. Накопитель в нем был почти полностью разряжен, и энергии в нем хватало разве на то, чтобы поддержать в целости плетение заклинаний. Но на большее в таком состоянии он был не способен. «Папенька, ты посмотри, какая чудная лампа!» — воскликнула я, придав голосу капризные нотки и, захлопав ресницами, подавая родителю знак «подыграть мне». Для пущего эффекта ткнула пальчиком в сторону артефакта. Надо отдать должное. Видимо, в его роду демоны-лейсы тоже немного потоптались. Родитель бросил взгляд на кристалл и верно оценил мои намерения. «Сколько вы хотите за эту лампу?» — надменно произнес он. Старик увидел на моей руке печать цветка и снисходительно ответил. «Вижу, уважаемые левые приехали из провинции на бал цветов. Пятнадцать серебряных стоит этот изумительный артефакт полога тишины. С ним вы можете не опасаться, что вас подслушают». Я чуть воздухом не поперхнулась от возмущения. Да ему новому красная цена один серебряный. Но все же взяла себя в руки и продолжила играть роль. «Хм, так это не лампа. Ну, так и быть, продемонстрируйте, как это работает», — старик заморгал. «Продемонстрировать не получится, он разряжен, но вы можете обратиться к магам, которые его зарядят». «Другими словами, вы хотите 15 серебряных за артефакт, который не работает?» Ехидно хмыкнул отец. «Хею, папенька, я не понимаю, что говорит этот некрасивый человек. Эта лампа не колдует? Так может, она хотя бы светит?» В лучших традициях звезд Максторграма выдала я. «Нет», — окончательно стушевался старик. «Ну, не знаю, может быть, в саду ее как украшение поставить?» Задумчиво надула губки, показывая, что разочарована и готова вот-вот отказаться от покупки. «Так вы просите 15 серебряных за артефакт, который не работает». А за лампу, которая не светит, растягивал слова отец. «Пятнадцать медных», — спешно скинул цену Гоблин. «Я говорился, эта лампа стоит пятнадцать медных монет». Родитель бросил вопросительный взгляд на меня. Я, пожала плечами и кивнула. «Ну ладно, поставим в саду, заплати ему, пожалуйста». Гоблин облегченно выдохнул и поспешил упаковать нашу покупку, пока мы не передумали. «Лиз, покупка стоящая, но где мы сейчас найдем мага такой силы, чтобы зарядить артефакт?» Тихо спросил меня отец, когда мы садились в карету. «Папенька, мы едем не просто на императорский бал», — хмыкнула я. «А на мероприятие, где соберутся самые сильные маги империи. Думаю, кто-нибудь да найдется» о том, что я могу сделать это и сама, за три минуты особо не напрягаясь, решила умолчать. Из пансиона дочка вернулась слабосилком, и информация о ее внезапной трансформации в сильного огненного мага с развитыми целительскими способностями могла негативно сказаться на наших отношениях и зародить в голове графа мысль о подмене ее души на душу странника. И ждет меня в этом случае как минимум темница, как максимум костер инквизиторов. Попробуй докажи, что ты не сосланка или не служишь темным богам. В воротах в дворцовый комплекс нас вновь остановила стража и проверила документы. Один из гвардейцев подсел к кучеру, указывая дорогу, а второй — к нам в карету. «Вы прибыли как раз вовремя», — сверкая на меня глазами и без утайки разглядывая, — извести он. «Завтра уже состоится первый бал — официальное знакомство при светлой императрице с цветами. Девушкам отведено отдельное крыло, в котором они будут проживать. Днем они будут посещать занятия. Расписание даст одна из фрейлин. А вечером разные увеселительные мероприятия. Каждое утро императрица Екатерина будет завтракать с теми цветами, кому она питает благосклонность, и у претендентов будет возможность испросить благословение ее императорского величества на брак. Завтра с утра состоится неофициальный завтрак императрицы со всеми цветами, на котором женихи, по какой-то причине не успевшие сделать предложение до получения девы указа, могут сделать это. Эти леви тут же будут исключены из списка цветов, получат право вернуться домой и на законных основаниях не принимать участие в бале. Все понятно? «А где же поселят меня? Моей дочери придется проживать одной с другими цветами? Я же верно понял», — удивился отец. «Вас поселят в дальних гостевых покоях с другими сопровождающими. Но я хотел бы сразу предупредить, что гостей прибыло много, а здания-то очень старые, в некоторые части еще не провели водопровод». Я рекомендовал бы вам снять комнаты в Лейсерском переулке. Там чисто и уютно, и расположение очень удачное. Близко, и немногие о нем знают. Там еще остались свободные места. Меня же волновало совсем другое. Скажите, а семья до уже прибыла? И еще вчера, утвердительно кивнул гвардеец. «Все, лис, фини таля комедия. Чемоданы можешь не распаковывать. Завтра с утра Диего сделает тебе предложение перед очами Пресветлой Императрицы, и вы убудете с ним в Хадарию. Твоего мнения даже никто и не спросит». Я не сдержала расстроенного вздоха, и гвардеец, понимающий, хмыкнул. «Элизабет, попытался подсластить мне пилюлю, папенька. Весь смысл этого бала как раз-таки и сводится к тому, что всех дев по окончанию отдадут замуж». «Если это не будет Диего, значит, твоим мужем станет кто-то другой». «Если только пресветлая императрица Екатерина не выберет Леви в качестве своей фрейлины», внезапно вмешался гвардеец. «В таком случае девушка имеет все законные основания ответить отказом претенденту. И поверьте, мало кто осмелится настаивать и идти против воли ее императорского величества». И весело подмигнул мне. Мы с папенькой заговорщицки переглянулись. Вот он, шанс разорвать все обязательства перед Деревьеру. А если они решат истребовать карточный долг иным способом, отец может с полным правом послать их на другую сторону дороги. Разрешение на брак он дал. А то, что Хадары клювами прощелкали и не воспользовались им, и их проблемы. Единственное, что требовалось, не дать завтра с утра Диего сообщить о помолвке. Тогда на вечернем балу меня официально объявят цветком, и я смогу без зазрения совести водить эту семейку за нос до окончания бала цветов. Или пока императрица меня не выберет фрейлины. Как я это сделаю, ума не приложу. С другой стороны, мне необходимо просто время, чтобы найти Дестужева и попросить его о помощи. Я же не помню событий своего прошлого воплощения. Может быть, Диего все таки стал моим мужем? И вспоминать это мне не особо хотелось. Нечего два раза в одну и ту же реку входить. Пусть пращур Сандра меня домой отправляет. Меня там моя новая жизнь заждалась. А значит, все опять упиралось в Диего. Вот с него-то и начнем. А вернее, с его нейтрализацией. Карета плавно остановилась, гвардеец выглянул в окно, распахнул дверцу и вышел. «Прибыли! Крыло, где вы будете проживать с другими цветами, Леви!» Протянул мне руку, помогая выйти из экипажа. «Возьми, Лис!» — тихо сказал папенька, сунув мне в руку мешочек с деньгами. «Я слышал, что иногда сюда пускают торговцев. Покупай все, что считаешь нужным. Ты должна выглядеть хорошо, чтобы понравиться императрице». Я благодарно кивнула, пряча кошель в складках платья и выходя из кареты. Гвардеец помог выйти и Глаше, чем сильно ее смутил. Девушка покраснела, стыдливо отводя глаза. Парень ей улыбнулся и подмигнул. Нас встретила девушка в форменном платье прислуги, но, судя по ее пренебрежительному взгляду на Глашу, она мнила себя гораздо более высокого положения, чем моя горничная. «Леви Элизабет де уточнила она, и на мой утвердительный кивок надменно оповестила. «Опаздывайте, все девушки прибыли еще неделю назад». Я вынуждена вас поселить в дальние покои крыла, только они остались свободными. Другие цветы в них заселяться отказались из-за слухов, что там водятся призраки. Поэтому жалоб и просьб о переселении я не приму. Раньше надо было приезжать. Ого, такая молоденькая, а уже с синдромом маленького начальника. Так вот вы какие, костелянши да вахтерши молодые. Ее слова произвели эффект на Глашу, но не на меня. Окатив на халку ответной волной презрения, я пренебрежительно фыркнула. «Призраки — и ерунда. Главное, чтобы там паутина, пляси, не пыль, не водились. В противном случае я не стану подобного терпеть и об этом молчать». Девица возмущенно всхрапнула. «Мы тщательно убираем все помещения». «Вот и отлично», — со снисходительной улыбкой перебила я ее. «Вижу сразу, мы поладим. А сейчас будьте добры, проводите меня в мои покои. Я утомилась с дороги и желаю отдохнуть. Мои вещи принесут? Или мне необходимо самой искать помощи?» «Конечно же принесут». Она вспыхнула от злости. «Не извольте беспокоиться». «Глашенька», — обратилась я к стеснительно мнущейся служанке, «возьми из кареты мой саквояж и следуй за нами», и дернула бровями, намекая, какой именно саквояж ей следует взять. Горничная бегом бросилась обратно к карете, робея под взглядами гвардейцев и отца, забрала сумку с моими зельями. Папенька не растерялся и сунул ей в руки сверток с артефактом полого тишины. «Идемте», — буркнула девица, дождавшись, когда она вернется. Я успокаивающе помахала отцу на прощание и последовала за провожатой. Девушка быстро шла вперед, не удосуживаясь посмотреть, поспеваем ли мы за ней. Мы поднялись по широкому крыльцу к двери. Эта хабалка прошла первой, даже не подумав ее придержать. А чего меня благополучно чуть не прищемило? Платье, конечно же, не всю меня. Но я-то в нем. Хорошо, что Глаша у меня сообразительная, и она подоспела вовремя, ухватившись за ручку и не давая двери испортить мне наряд. Однако гнев внутри уже нарастал душной жаркой волной, и самостоятельное появление няши — дело пары минут, если и так и дальше пойдет. Мы вошли в ярко освещенный холл. Прямо в центре с потолка свешивалась ослепительно сияющая хрустальная люстра. Слева и справа от нас, за одинаковыми дверями, в стороны разбегались два темных коридора. Прямо перед нами широкая лестница шла наверх, и, уперевшись в стену, разделялась на два рукава, которые шли выше, на второй этаж. Провожатая повернула налево и уверенно шагнула в темноту. Мы с Глашей последовали за ней, не запаляя огня, светляка или свечи, девица, не снижая скорости, неслась вперед, словно обладала тарианским кошачьим зрением. После ярко освещенного хола для глаз непривычки и темнота в этом коридоре казалась особенно непроглядной. Нам с Глашей пришлось замедлиться, и я отчетливо различила в темноте насмешливое фырканье хамки. Горничная споткнулась, нечаянно задев подул моего платья, и пробормотала извинения. В ее дрожащем голосе я ощутимо различила слезный комок, а насмешливое фырканье впереди повторилось. «Так, довольно с меня. Не хватало еще, чтобы какая-то простая девка смела издеваться над наследной герцогиней, то есть наследной графиней де Розеншипской. Раз уж тебе так хочется довести меня до белого колена, что ж, изволь, я покажу тебе, сколько пламени для этого требуется». Частью еще не клокочущего от злости сознания я решила няшу не призывать. Фантом — мой козырь, не нужно демонстрировать змею перед всяким сбродом, поэтому ограничилась светляками. Освещение обеспечат и помогут от лишнего огня в душе избавиться. А его было много. Поэтому я, один за другим, призвала пять светляков и пустила цепью вперед. Коридор тут же ярко осветился. Провожающая удивленно оглянулась, не сдержала испуганного вскрика и прижалась к стене. Шары двигались, прямо на нее. «Мне показалось, в темноте вас сожрали призраки», прикинулась я невинной овечкой. «Ну какое счастье, с вами все в порядке». «Да, благодарю», пробормотала она, опасливо косясь на светляке. Шары по моему мысленному приказу набрали высоту и продвинулись дальше. «Так-то лучше, не правда ли?» ехидно осведомилась я. «А что же, в крыле для цветов проблема с освещением?» «В этой стране приготовили покои только для вас. Остальные пусты, ответила девица и осеклась, понимая, что выдала себя с головой. «Я прекрасно видела здесь двери других комнат». Но она тут же взяла себя в руки, вновь зашагала вперед, небрежно бросив через плечо. «Нас уже уведомили, что Элизабет де утром на завтраке с императрицей получит предложение от Диего до Ривьеру и не будет участвовать в бале цветов. Может быть, ваши вещи в таком случае лучше оставить в карете? Зачем слуг напрасно гонять?» Фрэнсис, гррр. Я не сдержала эмоций, и светляки тут же обернулись боевыми фаерболами. «У вас устаревшая информация, милая!» Ядовито прошипела я. «Никто завтра делать мне предложение не будет, и сомневаюсь, что сделает его в ближайшее время. Не волнуйтесь, я счастливлю вас лицезрением собственной персоны до самого конца всего периода бала цветов. Поэтому потрудитесь распорядиться, чтобы вещи были доставлены в мои покои немедля». Пылающие шары тут же угрожающе затрещали. Девушка судорожно сглотнула, бросив испуганный взгляд на них. «Как вам будет угодно, Леви Элизабет?» Тон То ее заметно подобрел. «Вот, люблю, когда люди понятливые и вежливые». Мы прошли в самый конец бескрайнего коридора, и она распахнула передо мной дверь, придержав на этот раз. Подождав, пока фейерболы сменятся обратно на светляки и проплывут внутрь, освещая мне путь, я проследовала за ними мое жилище на ближайшее время порадовало тут имелась небольшая гостиная для приема гостей из нее вели две двери одна в малую спальню явно предназначающуюся для прислуги а вторая в спальню с более богатым убранством из этой спальни дальше шли еще две двери как и в усадьбе гардеробная и санузел пыли пауков плесени как и призраков не наблюдалось жить можно провожающая извинилась заверила что вещи сейчас принесут и откланялась Отпустив Глашу устраиваться в своей комнате, я взялась за артефакт полого тишины. Немного подумав, установила его в своей спальной на тумбочку рядом с кроватью и зарядила. Кристалл засиял нежным теплым светом, а мне на душе из-за скинутой лишней магии тут же стало спокойнее. В свою тумбочку я спрятала малую шкатулку с самыми ценными зельями и наложила на мебель несколько охраняющих заклинаний. Все, теперь добраться до них кроме меня никто не сможет». Большую шкатулку с простыми зельями я определила в секретер в гостиной. Пусть будут под рукой. Здесь же мудрить с заклинаниями не стало. Вдруг за ними Глашу придется посылать. Мало ли. Как только я закончила, в дверь постучали, и на разрешение войти в моих покоях появился самый настоящий орк. Он с легкостью внес мои чемоданища, чемоданы, чемоданчики и... Ну, вы поняли, вещей было много. Я указала ему на свою спальную, куда следовало загрузить всю эту поклажу. Глаша, никогда не видевшая представителей другой расы, изумленно таращилась на него, не мигая. «Простите, госпожа», — пробасил орк, теряясь от взгляда моей ошалевшей горничной. «Я не думал, что сегодня еще кто-то въедет, поэтому не украсил ваши покои цветами. Если позволите, я сейчас же исправлю эту оплошность и принесу вам композиции из Хесперис Элата Тирсадея. Этот вид ночных фиалок обладает нежным, ненавязчивым ароматом и поможет отдохнуть вам после утомительного путешествия». «Потому что в аромате этих цветов присутствует усыпляющее эфирное масло». Мысленно закончила я за него. И тут у меня в голове яркой лампочкой зажглась идея, как я могу нейтрализовать Диего на время завтрака. «Терр у нас садовник?» — поинтересовалась я, намеренно используя вежливое обращение к представителям знати стихии Твердь. «Меня зовут Тирион», — окончательно смутился орк. «Я составляю цветочные композиции для малых дворцов императорского комплекса» и бросил нежный, волоокий взгляд на Глашу. «Скажите, Тирион, а вы готовите композиции на заказ? В подарок, так сказать?» Он кивнул. «Ко мне обращаются претенденты, чтобы одаривать букетами понравившихся девушек. А вы знаете, где проживают претенденты? В частности, меня интересует Диего де Ривьеро». Парень вновь положительно качнул головой, и я, уже не сдерживая радостной и коварной улыбки, озвучила свою просьбу. «Этот молодой человек — мой жених, и мне бы очень хотелось сделать ему приятное». «Составьте, пожалуйста, одну композицию полностью из ночных фиалок и принесите сюда, чтобы я на нее посмотрела. У Диего очень взыскательный вкус. А после, когда я ее осмотрю и одобрю, не могли бы отнести композицию в его покое и незаметно поставить у изголовья кровати, чтобы он увидел ее только когда ложился бы спать? Я хочу, чтобы это был для него романтический сюрприз». Тирион, понимающе хмыкнул. «В первый раз у меня заказывает девушка, но...» «Я сейчас все сделаю, госпожа, не извольте беспокоиться», — поклонился и вышел. Я радостно потерла руки, даже всхрапнув от предвкушения и гениальности моей диверсии. Бросилась к секретеру и достала из него шкатулку с зельями, а из нее в свою очередь, усыпляющее и укрепляющее зелье. Налила в стакан воды из графина, щедро бухнула туда сонного зелья и несколько капель укрепляющего. «Надо же, такой бугай всего лишь садовник», — пренебрежительно буркнула Глаша. «Да на нем пахать и пахать!» Осеклась и густо покраснела, видимо, живо представив, как именно можно еще на нем пахать. «Не суди книгу по обложке, а расу, не зная ее особенностей, по профессии». Стала объяснять ей, пристраивая стакан с моей диверсией на каменную полку, поближе к журнальному столику. «Все орки с подросткового возраста проходят жесткое военное обучение и участвуют в битвах. Если их раса ни с кем не воюет, идут наемниками в самые горячие точки. В какой-то момент пламя войны в их крови остывает, и они возвращаются к мирной жизни». И чем жестче был воин, чем выше имел он боевой ранг, тем более неподходящую на первый взгляд профессию он себе выбирает. Когда я училась АК, жила в пансионе на севере, там с нами была девочка арчанка. Ее отец вернулся к мирной жизни в ранге, который можно сравнить с генеральским званием. Так вот, он выбрал в качестве мирной профессию кондитера. Стал печь капкейки. Это маленькие такие кексики, шапочка из крема или взбитых сливок и всякими милыми украшениями на ней из ягод, шоколада или разноцветной посыпки. Можешь себе представить? Орг, генерал и кексики. А Тирион вот букетики составляет. Глаша подняла к потолку глаза, вслух размышляя над тем, о чем только что узнала. Кексики, генерал, кексики, Тирион, букетики, Тирион. Ее глаза удивленно распахнулись, и она уставилась на меня. «Тирион? Полковник?» Ну, может быть, и не совсем полковник, но как оркский ассасин — вполне». «А что уж точно, на этого парня можно положиться. Орки — верные, любящие мужья и трепетные отцы. Уж кто-кто, а орк сумеет защитить свою семью в случае чего. Военного опыта у него ого-го!» И тут же поняла, что зря это сказала. «Так ярко заблестели глаза у моей горничной. Ой, кажется, я ее скоро потеряю. «Глаша, когда придет Тирион с букетом, отвлеки его, пожалуйста». «Вы хотите что-то придумать с цветами, барышня?» Понимающе мотнула она головой на стакан с водой на каминной полке. «Верно, нельзя позволить кое-кому сделать мне завтра предложение и увести нас с тобой в Хадарию. Мы тут еще и посмотреть толком ничего не успели, только приехали, правда ведь?» Я ей заговорщицки улыбнулась. «А так, кое-кто просто проспит завтрак с императрицей, с кем не бывает. А если нам очень повезет, то и бал». Это нам в пользу будет, хотя смотреться здесь успеем». «Ваша правда, барышня», — согласилась Глаша с коварной улыбкой. «И погостить-то толком не успели. Чего сразу в дорогу-то?» Видимо, Диего ей тоже не понравился. Терион вернулся достаточно быстро. В красивой корзине была собрана композиция из ночных фиалок разных расцветок и украшена изысканными веточками зелени. «Да он мастер!» «Не завянут к утру!» — с наигранным скепсисом сморщил я нос. «Нет, госпожа. Дно корзины я выслал мхом, напитанным влагой. Композиция простоит несколько дней. Ставь пока сюда», — указала ему на журнальный столик и дернула бровями, подавая знак Глаша. «Что ж, посмотрим, посмотрим». «Тертирион, а вы правда орк?» Придав голосу нежности, заговорила Глаша. «Извините, если мое любопытство вам неприятно. Я просто никогда не видела орков». Парень замялся, умильно прозавел щеками и кивнул. Девушка ему явно понравилась. «Ничего, я действительно орк, и вы можете называть меня просто Тирион». «А меня зовут Глафира. Я горничная Леви Элизабет. Но вы можете называть меня просто Глаша. Договорились?» Орк окончательно поплыл. Ды, то ли ответил, то ли промычал он. Я аккуратно взяла стакан с каминной полки, сделала вид, что пью и разглядываю композицию одновременно. «Можно я потрогаю ваши клыки? Они сильно острые?» Глаша потянула его за руку, вынуждая отвернуться от меня. Вам верхнюю губу не больно, когда вы едите? Нет. Орк наклонился, позволяя Глаше пальчиком коснуться своих клыков. А я в этот момент щедро полила фиалки жидкостью из стакана, сплела и наложила заклинание отсрочки и усиления действия. Кивнула Глаша. Готовенько. От адреналина сердце было готово выпрыгнуть из груди. Пожалуй, так быстро заклинание я еще никогда не накладывала. Теперь, когда букет достигнет адресата, через некоторое время произойдет включение моей диверсии. Цветы, впитывая влагу из мха, заблагоухают под воздействием заклинания чистым сонным зельем. Несколько капель укрепляющего, что я ввела в состав, заставят цветы делать это всю ночь и даже дольше. Заносчивый женишок станет спящим красавцем в прямом смысле этого слова, и ничей поцелуй не будет способен его разбудить. Да и хук с правой тоже, хе-хе. И даже если утром папенька Хадара Фрэнсис поймет, в чем дело, и выкинет из спальни сына композицию, Диего должен проспать непробудным сном еще часа четыре-пять. А к этому времени завтрак с императрицей кончится, и признание меня цветком на балу вечером станет простой формальностью. «Тирион, вы мастер?» — воскликнула я, возвращая пустой стакан на полку. «Диего придутся по душе эти цветы!» «Помните, как мы договаривались, следует поставить у изголовья кровати, чтобы получился сюрприз. Как считаешь, Глаша, хорошо будет?» «Очень романтично, барышня», — согласно кивнула она, отпуская руку Орка. Тот с расстроенным вздохом выпрямился. «Сколько я вам за букет должна?» — спросила я его. «Ничего, лови, Элизабет, считайте это моими извинениями за нерасторопность». Тирион взял корзину и бросил грустный взгляд на Глашу. «Бедненький». Кажется, кто-то влюбился. Прямо-таки, как я в Сандра. С первого взгляда и по самые уши. «Постойте, Тирион!» Торопливо окликнула его. «А не знаете ли вы, есть ли кто при дворе с именем Сандр Дестужев?» «Паладина ее императорского величества так зовут. Этот Лев тоже ваш жених?» В глазах орка скользнуло неприкрытое восхищение. «Вот это дева!» «Приехать не успела, а уже двумя мужиками крутит, как хочет!» Так и читалось в этом взгляде. Бойкие девчонки нравятся всем оркам. «Паладин? А разве он служит не в Министерстве Тайны?» — растерялась я. «Нет, пост лорда Тайны занимает его двоюродный дядя, Григорий Дестужев. А граф Сандр Дестужев — лучший боец в полках Ее Императорского Величества Екатерины, паладин двора и...» Орг бросил на Глашу извиняющийся взгляд, словно собрался сказать нечто крайне непристойное. «И фаворит Ее Императорского Величества». «Она же замужем!» — удивилась девушка. Тирион пожал плечами. Император Константин сильно болен, говорят даже при смерти. Его давно никто не видел, к нему пускают только лекари и императрицу Екатерину. Она молода и красива, ее окружают поклонники и умелые льстицы Разве можно винить ее за маленькие слабости, когда ей приходится постоянно быть сильной ради процветания огромной империи? Он помолчал и добавил. Если не хотите навлечь на себя гнев императрицы, госпожа, держитесь от графа Сандра Дестужева подальше. Даже если он вам сделал предложение и стал женихом, откажите ему, он игрушка императрицы, а она не потерпит конкуренции. Слова орка больно резанули меня по сердцу, будто мне предлагали отказаться от моего Сандра, того, что ждет меня в будущем. И вспомнив о нем, я сердито одернула себя. Сандр же сказал, что это его родовое имя. Это его пращур милуется с Екатериной. Не он, успокойся. От осознания этого мне полегчало. «Он мне не жених, я с ним вообще не знакома. Мне просто нужно встретиться с ним по одному важному делу. Вполне возможно, это совершенно не тот человек, который мне нужен», спокойно пояснила я Орку. «Ясно», — ответил он и задумчиво посмотрел на корзину в своих руках. «Так вы говорите, букет, политый зельем, следует поставить у изголовья? Желательно, чтобы ваш жених его не заметил?» «Я залилась краской от стыда». «Это не то, что вы... Да как вы вообще узнали?» «Давненько я не чувствовал такой сильной магии. Я же стихии тверди, и сразу понял, что цветы стали менять свою ауру под действием зелья и заклинания. Сонная, если я не ошибаюсь. Букет бесплатный, но за его доставку я возьму плату». Он посмотрел на Глашу. «Одно свидание с тобой». «Да как вы?» Задохнулась воздухом я. «Это чистой воды шантаж». Но горничная меня внезапно перебила. «Я согласна». Промямлила она, стыдливо потупив взгляд. Орк удовлетворенно кивнул и покинул нас. «Глаша, ты не обязана!» Возмущенно зашипела я, как только дверь за ним закрылась. «Тебе вовсе не нужно это делать, тем более, если он тебе не нравится. Если один план не удался, я всегда могу придумать что-то другое. Я же поклялась вам в верности, оберегать вас и помогать», пробормотала девушка. «И к тому же Тирион мне нравится, так почему бы и нет? Будет лучше, если он нам поможет, зная, что цветы зачарованы. К тому же это всего лишь свидание». Не думаю, что он попытается причинить мне вред. Мне кажется, он не такой. И густо покраснела. Ну все. Капец, мы ее потеряли. Еще одна пала жертвой проклятия под названием Любовь, морковь. Может быть, ты и права, проворчала я, устала, потерев переносицу. Ладно, давай вещи разбирать и спать ложиться, а то я устала. Я разберу, заверила она. А вы идите купаться. Вам и правда нужно отдохнуть. На вас лица нет. Не став спорить с горничной, я прошла в ванную, набрала горячую воду, разделась и залезла понежиться. Невеселые мысли скользили в моем утомленном сознании, не давая покоя. Что, если у Тириона не выйдет подсунуть корзину Диего? Что, если Фрэнсис заметит ее и выкинет раньше? И стоит ли искать встречи и помощи у Сандра Дестужева, если он не состоит в Министерстве тайны, а значит, не проходил обряда памяти? А если это так, то у кого мне искать помощи и как вернуться? Сложные вопросы и ни одного ответа. Волю помокнув и смыв в себя дорожную грязь, я завернулась в приготовленный Глашей махровый халат с вышивкой. Горничную обнаружила, задумчиво сидящую в гостиной. Она гладила пальцами припухшие губы и пялилась в пустоту, то хмурясь, то улыбаясь своим мыслям. Судя по композициям на журнальном столике и в руках Глаши, Тирион приходил вновь. И они целовались. «А этот парень быстрый, да? Пришел, увидел, сососал». Заподозрив ответный подарочек, я проверила букеты на наличие магии, но цветы оказались чисты. Девушка обратила на меня внимание только когда я стала проверять маленькую изящную корзинку с алыми цветами в ее руках. Лепестки цветов очень чутко реагировали на движение воздуха и трепетали, будто в гостиной нещадно сквозило. «Они называются внезапная красавица», — отрешенно пролепетала Глаша. Тирион сказал, что они похожи на меня, так же прекрасны, как и я, а я похожа на них. Случилось в его жизни так же внезапно, как называются эти цветы. Что бы это значило? Что я оторву этому орку причиндалы, если он посмеет обидеть тебя, — мысленно ответила ей. Даже начнись хоть тысячу раз гонения на ведьм, не побоюсь. Призову няшу и прикажу проглотить этот кусок зеленого покойника. А прежде чем змея его сожжет внутри себя, заставлю его исторгнуть. Оживлю, исцелю и прикажу няше вновь его сожрать. На этот раз окончательно. «Пора спать, Глаша», — вместо этого ответила я и погладила ее по голове. «А? Что?» — вздрогнула она. Тирион приходил, сказал, что все получилось. Он поставил букет рядом с постелью, молодой Хадар вернулся и лег спать. Тирион сказал, что завтра, когда завтрак с императрицей закончится, он заменит букет на похожий, а от зачарованного избавится. «Ого, а орк-то продумал все на несколько ходов вперед. Молочинка!» Сильно я его умственные способности недооценила. Может быть, и правда, он был каким-нибудь полковником или вовсе генералом. Хорошо, пойдем отдыхать. Мне снились низкие каменные своды подземелья. Паутина свисала рваными лоскутами и норовила прилипнуть к лицу. Я отодвигала ее в сторону руками, напряженно вглядываясь в темноту. Там впереди было нечто важное, что-то, что я никак не могла разглядеть и вспомнить но знала, что это именно то, чего я должна была достичь. Сердце гулко билось в груди, чего мне не хватало воздуха и приходилось глотать его с жадностью, частыми вздохами. Я чувствовала, что почти достигла цели. Еще пара шагов, и правда откроется мне. «Барышня, просыпайтесь!» — выдернул меня из сна взволнованный голос моей заполошной служанки. «Вставайте скорее!» Приоткрыв глаза, я тут же зажмурилась от бьющего в окна солнечного света и зарылась глубже с головой под одеяло. «Какого забытого! Дайте человеку поспать!» «Вставайте, барышня!» Не унималась Глаша и принялась стаскивать с меня теплый кокон. «Мы проспали! Завтрак с императрицей вот-вот начнется. Эти слова подействовали на меня лучше холодного душа. Весь сон мигом слетел. Я рывком села на постели и схватила с тумбочки маленькие часы, силясь рассмотреть с глазами время. Без пятнадцати минут шесть утра. Нахмурившись, я посмотрела на горничную. «Что за глупые шутки?» «Все верно», — ответила она на мой взгляд и метнулась к гардеробной. «Меня с утра стук в окно разбудил, такой громкий». Я испугалась, выглянула наружу, а там никого. Сон не шел, и я решила сходить узнать, где у них тут людская расположена. «Заодно познакомиться с другими горничными, пока вы почивать изволите». «Нашла? А там такая суматоха!» «Еле-еле в этой кутерьме вызнала, что все готовятся к завтраку с цветами». «Им-то расписание раньше дала это, что нас вчера встречала, как ее ключница, в общем». «А про нас она, наверное, позабыла». Я слетел из постели, чувствуя, как остатки сна сметает поднимающееся внутри раздражение. «Забыла она! Как же!» Специально меня перед императрицей сконфузить наметилась. Мерзавка такая. «Ну, погоди». «Платье тащи!» — рыкнула я на горничную. «Любое, у которого лиф наглухо закрыт. Нечего перед императрицей с утра пораньше грудями сверкать. Мыться не буду, только умоюсь». Сдергивая на бегую ночную сорочку, я проскакала в купальню и ополоснула лицо холодной водой. Даже не утираясь полотенцем, стремительно вернулась в спальню, почти с разбегу впрыгнула в подставленные Глашей панталончики и корсет. Пока она утягивала мои бока пыточной сбруей, я завязала шнурок на панталонах, с досадой отметив, что он изрядно истерся и его пора заменить. Но времени заняться этим сейчас не было, а в осень свалится исподняя с меня по дороге. Следом девушка натянула на меня три нижние юбки. «Вот куда столько?» — спрашивается. «Бедный мой зад, опять ему преть». «Платье-то ваше я погладить не успела, а они, как нарочно, все измялись в дороге», — тихо прочитала Глаша, натягивая его на меня. «Отойди-ка!» — буркнула я и применила бытовое заклинание глажки. Три стихии сплелись в заклятии в одно, и меня обдало порывом горячего пара. Хорошо, что моя основная стихия — огонь, и я хорошо переношу жар. В противном случае ожогов было бы не избежать. От неожиданности горничная пронзительно взвизгнула, и я поняла, что, приобретя артефакт тишины, поступила очень мудро. «Глаша, если ты постоянно будешь реагировать так на магию, то свою силу еще не скоро научишься контролировать», — укорила я девушку. «И запомни о том, что я сильная магичка, и тебе показала, как такой же стать, язык нужно держать за зубами. Не вздумай перед слугами похвастаться. Быстро в ведьмы запишут. Проблем потом не берешься. Поняла?» Она быстро закивала. Решив не тратить время на ее помощь с волосами, я снова взялась за магию и при помощи стихии воздуха принялась заплетать себе волосы. Глаша застыла столбом и таращилась на это с открытым ртом. «Шпильки неси!» — прикрикнула я на нее, выводя из тупора. «Да прихватывай локоны там, где они укладываются!» Девушка поспешила выполнять поручение, но я заметила, как ее лицо заметно погрустнело. Наверное, переборщила я с покрикиванием. Когда сзади раздалось еле слышное шмыганье носом, я не выдержала. «Глаш, ну что за сырость? Ты же понимаешь, что я не со зла, а из-за спешки!» «Не в этом дело, барышня. Кокрикам мы все в усадьбе привычные. Папенька ваш по-другому и не умеет». Горько вздохнула горничная, заканчивая нашпиговывать мою прическу металлом. «Я внезапно поняла, что вам особо-то помощь моя и не нужна. Вы сами платье почистите, погладить магией можете так, как мне руками и за день не справиться. Моетесь сами и даже волосы себе уложить вон, как красиво умеете. А я вам только под ногами мешаюсь. Выходит, возитесь со мной, магии учите». «А не будь меня, вам проще намного было бы». Я повернулась к ней, взяла за плечи и легонько встряхнула. «Не говори глупостей, вот куда я без тебя? И если б ты с утра не разбудила, я бы наверняка проспала». «Так это не я», — вновь вздохнула горничная, помогая мне надеть ботиночки на небольшом каблуке. «Это, видимо, светлые боги за вас переживают и направили невидимого помощника, который постучал в окно». «О, Гумс, и я даже знаю, как зовут этого божьего посланника. Тирион, серо зеленый такой, без крыльев, зато с клыками. Наш с Глашей новый оркский крестный фей. Но спорить с горничной не стало. Хочется и верить в чудо. Пусть». Скосив взгляд на часики, я констатировала. «Мы управились за две минуты». «Да мы молодцы. Военные могут нам позавидовать. Давай, Глаша, мне веер и перчатки кружевные. Куда идти нужно? Ты узнала, в каком дворце завтрак с императрицей состоится?» Глаза девушки расширились от ужаса. Ой! Глаша! охнула я. Да как же? В ее глазах вновь заплескали слезы. Простите, барышня, там такая суматоха была. Я как про завтрак услышала, так сразу кинулась вас будить. Я выхватила из ее дрожащих рук перчатки с фером и распорядилась. Не реветь. Бегом в людскую, хватаешь первую попавшуюся горничную и пытаешь. А после ко мне. Я, чтобы времени не терять, тебя у входа подожду. Поняла? Глаша подобрала нюни, я юбки, и мы кинулись на выход. Там у крыла для цветов я столкнулась с еще одной опаздывающей Леви, блондинкой с кукольным личиком. «Вам тоже Федотка не сказала, что завтрак с императрицей перенесли?» Приведи меня воскликнула она. Я придержала ей дверь, позволяя пройти первой. Ее платье пышнее моего, и управиться с ним в разы было сложнее. Дева оценила мой жест вежливости. «Благодарю. Софья де Экзеценберг, графская дочь», представилась она и передержала для меня дверь с другой стороны. «Если Федотка — это та мерзавка, что поселила меня в покоях, в которые отказались заселяться другие благородные леви, ввиду имеющихся в них призраков, то смею вам наябедничать, что мне она даже не удосужилась выдать расписание бала цветов». Ответила я, проходя, и тоже представилась. «Элизабет де Розеншипская, дочь графа. Но вы меня можете называть Элизабет или просто Лис. Рада знакомству». «В таком случае вы меня зовите просто Софи». «Договорились?» — оживилась блондинка. «Я думаю, нам нужно держаться вместе, чтобы победить снобизм и нерасторопность местных слуг. Ну надо же, простая дворня, а нос задирает, будто она герцогиня, не меньше». Запыхавшись из дверей, одна за другой выбежали горничные. Незнакомка присела в Книксене и протянула Софи веер. Глаша кинула на нее косой взгляд и повторила Книксон передо мной. «Завтрак с императрицей пройдет в парке для пикников, бар, моя госпожа». Софи взглянула на нее с благосклонностью, положительно оценив манеры моей горничной. «Вот что, милая, ступай с моей служанкой, пусть покажет и объяснит тебе, где тут что находится. Еще возьмешь у нее расписание бала цветов и сделаешь для своей госпожи копию». И, хохотнув, посмотрела на меня. «А то я больше чем уверена, что вы, Лис, от Федотки его до самой свадьбы не дождетесь». Девушки вновь почти синхронно присели. В этот момент меня за аж гордость взяла. «Какая она у меня сообразительная!» «Благодарю, София, вы очень добры. Поспешим, и если срежем здесь через парк для прогулок, то прибудем вовремя». Мы с Софи подобрали свои подолы и резвой рысью рванули по тропинке. В этот момент я оценила платье новой знакомой по достоинству. Несмотря на кажущуюся громоздкость из-за колец в нижней юбке, оно было легким. К тому же внизу у нее отсутствовал ворох подъюбников, и зад наверняка не испытывал такие тепловые перегрузки, как мы. Пока я бросала завесливые взгляды на ее низа, София легкой козочкой мчалась вперед и заодно вещала мне о том, что примерно будет происходить на завтраке. Нас встретит церемоний мейстер, с помощью артефакта на посохе определит основную стихию и представит нас императрице и остальным цветам. После этого будет дан шанс горе женихам и спросить ее императорского величества благословения на брак. Она замолчала и бросила многозначительный взгляд на меня которую я, впрочем, проигнорировала. Понятно же, все в курсе, кто и кому будет сейчас делать предложение, раз уж даже слуги осведомлены. Затем, когда несостоявшиеся претендентки в цветы покинут нас, продолжила Софи, нам предстоит продемонстрировать ее императорскому величеству свой уровень и владение магией, показать что-нибудь этакое, связанное с нашей стихией. Вы же подготовили выступление? Ох, точно же! Она оглянулась и с искренним сочувствием посмотрела на меня. И в этот самый момент я увидела, что девушка несется прямо на низко свисающую ветку дерева. Но так как она отвлеклась на меня, заметить ее было не в состоянии. «Софи, осторожно! успела я крикнуть и дернуть ее за руку. Но все же полностью столкновения избежать не удалось. Ветка черкнула девушку по щеке, рассекая кожу до крови и запуталась в волосах. А когда Софи, почувствовав боль, инстинктивно отшатнулась в сторону, дурацкая деревяшка спружинила и рванула за собой красиво уложенную прическу, веером рассыпая белокурые локоны и шпильки. «О, боги, нет! Мое лицо!» — взвыла Софи, ощупывая саднящее место и увидев на ладони кровь. В подтверждении надвигающейся истерики из ее глаз обильно потекли слезы. «И моя прическа!» Софья Д. Экзеценберг, немедленно прекратите реветь. Ваш нос становится похож на красную картошку. Строго рявкнула я первое, что на ум пришло, но это подействовало, и блондинка замерла, широко распахнув глаза и часто-часто хлопая ресницами, чтобы высушить слезы. Я успокаивающе добавила, ранка на щеке пустяковая. Вам повезло, вы могли сейчас остаться без глаза, а с этой ерундой я вам как-нибудь помогу. Сложив руки над ранением в целительском жесте, я призвала питающую огонь стихию древа и влила немного магии, исцеляя царапину. Теперь о повреждении напоминала лишь размазанная по коже кровь. «Готово. Так, теперь волосы». Прокомментировала свои действия я, а Софи потянулась к маленькому мешочку сумочки, выудила из него зеркальце и принялась критично себя осматривать, заодно вытирая щеку платочком. Пользуясь тем, что она не обращает на меня внимания, я призвала магию воздуха и, как себе в спальне, быстро соорудила ей прическу. Лис, а сколькими стихиями вы владеете?» тихо спросила Софи, и тут я поняла, что она поглядывает на меня через зеркальце. «Моя основная стихия — огонь». Стушевалась я, экстренно придумывая, что соврать. Но я обучалась в пансионе для благородных девиц при женском монастыре Светлым на северной границе империи. Там, где она соседствует с землями агрессивных ледяных гоблинов и троллей. Как оказалось, девицы-огневики на границе не особо нужны, в отличие от девиц-целительниц. Монахини сделали упор на это, но против воли богов особо не попрешь. У меня одинаково плохо как с огнем, так и с древом. Разве что могу запалить пару светляков, да вот царапину подлечить. На самом деле я не особо-то и врала, просто чуть-чуть не досказала правду. Но со мной, как с Элизабет, дела в прошлом воплощении состояли именно так. Из-за дремучести местных северных преподавателей она, то есть я, сконцентрировалась только на стихии древа, совершенно не развивая огонь. И в один прекрасный момент целительская сила перестала развиваться. Почему? Правильно, потому что основная стихия огня не получала развития. Из-за этого и остальные процессы затормозились. Ей, как целителю, красная цена стала медяк за сто штук, и когда в монастырь пришло письмо от батюшки с повелением о возвращении, монашки с облегчением вздохнули, не стали ее удерживать и с легкостью распрощались. Это была печальная история, вкратце о том, почему Элизабет засиделась в девках и как она не стала монахиней. «Да я не об этом», — пробормотала София и недоуменно поводила рукой над своей головой. «Просто мне показалось, что вы...» «Ладно, не берите в голову. Скорее всего, мне привиделось нервов». Но вы меня спасли. Не знаю, как и благодарить вас теперь». «Ах, оставьте, пустое правослово». С улыбкой скопировала я ее великосветский тон. «Хотя, если вас не затруднит, не могли бы вы мне посоветовать портниху? Ваше платье чудо, как хорошо, а все мои наряды шиты по строгой провинциальной моде, такие же глухие и невозможно вздохнуть». И рассмеялась колокольчиком, словно это была шутка. «Ну что вы, лис, это же совсем пустяк, тем более я вам и так бы ее порекомендовала, как своей новой подруге», укорила меня Софи. «Сразу после завтрака, пока мы будем на занятиях, я передам ей со слугами записку, чтобы она посетила ваши покои. К сегодняшнему балу она не успеет, но к следующему вполне». «Не волнуйтесь, на сегодняшний вечер у меня найдется одно более-менее подходящее платье, я думаю». И тут до меня дошел полностью смысл ею сказанного. «Занятие? Сегодня завтрак с императрицей, вечером бал, а днем еще и занятие?» «Софи, насколько плотное расписание у цветов?» «О, весьма плотное», — она грустно рассмеялась. «Думаю, это чтобы нам поесть было некогда, и некоторые из нас похудели. Но пока они сохнут, мы с вами лис. Начнем поглядывать на претендентов не в качестве мужей, а в качестве легкой закуски перед обедом». Нервно хохотнула я. «На их месте я бы опасалась подходить к девам без съестной взятки. Лично я, как и любой представитель огня, покушать люблю, и на мне все тут же сгорает». «А я воздушница», — вздохнула Софи. «Приходится строго следить за рационом. Сладкое только по праздникам». И снова горестный вздох. «Пойдемте, Софи», — решила сменить я тему. «А то мы опоздаем, и нам вообще ничего не достанется». Она посмотрела на часики и мотнула головой в сторону сворачивающей за зарослей тропинки. «Уже почти пришли, можно не бежать, вполне успеваем, не то порадуем злопыхательниц красными лицами». Нервно одернув платье, стряхнув с рукавов несуществующую пыль, мы придали себе невозмутимое надменное выражение, задрали вверх носы и степенно направились к парку для пикников. Он представлял собой обрамленную живой изгородью зону возле пруда. Под высокими цветущими деревьями землю покрывал мягкий ковер аккуратно стриженного газона. Сама собой в голове нарисовалась картина. Как прекрасно было бы прихватить с собой корзинку с едой, расстелить там плед, скинуть жмущие ботиночки и присесть в прохладной ароматной тени с какой-нибудь книгой. Перед входом в парк было многолюдно. Молодые Леви пребывали одна за другой подходили к помпезно наряженному господину с посохом и тихо называли свое имя. Стоящий рядом с ним мальчик в ливрее и на пудренном парике старательно отмечал прибывшую деву в списке. В мейстер приближал к даме посох с крупным кристаллом на балдашнике, артефакт окрашивался в цвет ее основной стихии. Далее мужчина провожал деву через витую из злос арку внутрь, громко оглашая ее имя, чьей она дочерью является, и магию. Потом он чинно кланялся ей, оставляя одну, возвращался на свой пост, и действо повторялось. Само собой разумеется, что из-за этого по левую сторону от входа в парк сформировалась самая настоящая очередь из разряженных благородных девиц. Справа также топтались несколько девушек, но они, в отличие от остальных, смущенно жались к юношам. И мне сразу стало понятно, что этим особым будет сделано предложение перед лицом ее императорского величества. Рядом с этими парочками околачивались еще молодые люди, то ли поддержка из друзей будущих женихов, то ли не сумевшие сдержать своего любопытства до вечернего бала претенденты. Парни щеголяли богатыми нарядами, белыми париками и дорогими тростями с вмонтированными в них артефактами, бросали заинтересованные взгляды на очередь из девиц и на показ громко подшучивали друг над другом и смеялись. Девушки в ответ конфузливо прикрывали лица веерами, хихикали и строили им глазки. Я нервно обшарила глазами плещущих гормонами аристократов, испуганно ожидая наткнуться на смуглый лик Диего. Но Хадара вблизи входа не было, и я заставила себя расслабиться. Интуиция вопила, что мне следует сейчас наложить на себя минимум три слоя щитов, чтобы скрыть истинный уровень магии, а при проверке артефактом приоткрыть и выпустить наружу самую малость, чтобы был подтвержден мой статус как слабосилки. Мы с Софи встали в хвосте очереди. На мгновение прикрыв глаза, я сотворила вокруг себя непроницаемый кокон из невидимых щитов. Ощущение духоты тут же усилилось. Моему огню не нравилось сидеть в заперти, особенно когда рядом из-за переизбытка чувств фонтанировала своей стихией воздушница Софи. И вообще, творилось много чего интересного. Ох, видимо, с магами в империи и впрямь дела совсем плохи, раз уж на бал цветов призвали таких деревенщин из глухих провинций. Обернулась на нас и демонстративно громко воскликнула одна из девушек, стоящая немного впереди. Софи бросила взгляд на мое глухо запахнутое платье, раскрыла веер и начала нервно им обмахиваться. Но мне понравилось, что она осталась стоять рядом со мной, а не отступила в сторону с видом, будто мы незнакомы. «Пожалуй, мы действительно подружимся». Подначивающая меня девица была пышных форм, которые, в отличие от меня, несмотря на раннее утро, она решила не скрывать, а выпятила на всеобщее обозрение. Мне даже стало любопытно, на чем держится верх платья, если лиф и плечи в этой голубушке оголены да нельзя. Явно замешана какая-то магия, потому что удержать подобную тяжесть от полного вываливания по-другому невозможно. «Что ж, надо же кому-то из валящих претендентов после нас подбирать, точно слугам объедки!» Не оставила она своих попыток задеть меня, и толкущиеся возле нее подружки поддержали этот выпад неприятным шакальем-хихиканьем. Няша внутри меня взвелась и налегла на щиты, стремясь выйти наружу и показать этой хамке, кто здесь королевская огненная кобра, а кто так, просто взорвавшаяся жирная гусеница. Мне стоило труда усмирить свою красавицу, даже капельки пота выступили на висках от усилий. Сомневаюсь, что подбирать придется после вас. Как известно, мужчинам нравится в девах скромность и загадка. Все же решила я не спускать оскорблений Хабалки. А вам, простите, будущего супруга в первую брачную ночь, и удивить-то теперь нечем. С таким платьем остается только один вопрос. А как вы выглядите, когда одеты? И указала сложенным веером на всю нее. Лиз, предупреждающе шикнула на меня Софи из-за своего веера, но я даже ухом на нее не повела. Какая наглость, хамка! Да что она себе позволяет, плебейка! Злобными кошками, тоже прикрывая лица веерами, зашипели товарки-агрессорши. Девица рефлекторно скосила взгляд на свое декольте, залилась гневной краской и резко бросила мне. «Лишнее подтверждение, что вы ничего не смыслите в столичной моде. Какая грустная картина. Ни ума, ни наружности. Понятно, почему вы прибыли на бал. По-другому, видимо, жениха не удалось сыскать для вас». И надменно отвернулась от меня, давая понять, что больше нашу содержательную беседу поддерживать не намерена. Но перед этим бросила на меня угрожающий красноречивый взгляд. «Мол, берегись, я тебя запомнила». Я прикрыла лицо веером и насмешливо фыркнула в сторону. «Ой, боюсь, боюсь». Судя по вспыхнувшим ушам девицы, это не осталось незамеченным. «Лис, лучше не стоит переходить этой особи дорогу», — тихо укорила меня Софи. «Ты знаешь, кто это?» Я невозмутимо пожала плечами. «Это...» «Маркиза Марфа де Оршанская!» Вместо нее громко объявил церемоний мейстер. «Стихия воды! Начальный средний уровень!» Девица с ехицей обернулась на нас Софи, мол, съели, и величественно вплыла подарку. Еще бы при таком уровне магии было из-за чего нос задирать. Она считалась достаточно сильной магичкой. Подобным уровнем могли похвастаться единицы. Но постойте, маркиза? Я удивленно уставилась на Софи и вопросительно выгнула бровь. Она, наследница рода, а недавно ее папенька почил, и Титул сразу перешел ей. Правда, с одной оговоркой, ей срочно нужно выйти замуж. «Леви Аршанская прибыла на день раньше тебя, с порога так и объявила, что это не ее женихи выбирать будут, а она себе жениха», — пояснила Софи, отчаянно смущаясь. Я кивнула. «Этой деве корона явно не жмет» и стала с любопытством наблюдать, что происходило в парке, пока церемонии оглашал Леви перед нами. За столом, притененным от солнца натянутым тканевым пологом, восседала императрица Екатерина. После представления девы подходили на дозволенное гвардейцами расстояние и выказывали ее императорскому величеству почтение. Приседали в глубоком реверансе. Императрица отвечала им либо вежливым кивком, и тогда девы уходили в сопровождении лихо подбегающего слуги и занимали место за одним из столов, расположенных по правую и левую руку от государыни. Либо императрица делала призывный жест веером, и тогда дева подходила ближе. Императрица говорила пару слов, счастливица вновь приседала в реверансе, расплываясь в улыбке, и, пятясь, позволяла увести себя слуги. Как я заметила, личной беседы удостаивались все самые магически сильные девушки. Они же рассаживались за столом по левую руку от императрицы. Те, у кого уровень был ниже уверенного начального уровня, удовлетворялись вежливым кивком ее императорского величества и занимали места по правую руку. Марфа де Оршанская, конечно же, удостоилась и разговора, и места по сторону к сердцу государыни. «Во мне взыграла кровь от такой несправедливости. И если бы во всех провинциях и пансионах империи были такие же преподаватели магии, какой-то из заносчивой маркизы, то неизвестно, кто бы сейчас восседал с левой стороны. Не у всех же Леви были средства получить достойное образование. Некоторым, как и Элизабет, просто-напросто не развивали магический потенциал. Что-то присутствует, но ну и светлое с тобой». И словно наперекор этому жуткому фарсу, я решила разыграть такой фу-фу, уровень магии из разряда хвала богам, что хоть вообще пригласили. Когда до меня дошла очередь, с легкой улыбкой я продиктовала по слогам мальчику-писарю свое имя и выпрямилась перед церемонией мейстером. Он направил на меня свой посох-артефакт. Я позволила щитам приоткрыться и истечь наружу такой капли магии, что кристалл еле-еле окрасился в оранжевый цвет моей основной стихии. Мужчина удивленно вскинул брови, но все же прошел под аркой в парк и громко меня объявил. «Элизабет де Розеншипская. Дочь графа де Розеншипского. Стихия огонь. Уровень». Тут он запнулся и сделал рукой какой-то знак, который, скорее всего, обозначал ниже плинтуса. «Самый начальный». Пробормотал, окончательно стушевавшись. Мы чинно раскланялись с ним друг к другу. Я прошествовала на приветственное место между двух гвардейцев. Головы служивых были прикрыты белыми париками и треуголками с пышной белой каймой. Ушей было совсем не видно, поэтому я не сразу узнала в них эльфов. Парни стойко держали невозмутимые лица, пока я приседала в глубоком реверансе. Но мне удалось рассмотреть, что бедняги уже изрядно зажарились стоять неподвижно на солнцепёке. Бегущие дорожки пота по щекам сдавали их с головой. «Эх, сейчас бы сюда Ноэля вот так, при полном обмундировании, на парочку часиков поставить». Сбить спесь с этого паршивца. Мечты-мечты, и пусть я влюблена в Сандра. Желание обиженной женщины отомстить еще никто не отменял.